Глава шестая «Что случилось?» — поинтересовался у меня Дон Гамбина, перехватив на пути к капитану яхты. «На тебе лица нет!» Это он приврал, конечно. «Все у меня было нормально с лицом. Вот Игорь, тот действительно бесновался, что нам нужно быстрее домой, и очень нервничал. А я только жалел, что на пару дней нужно будет прервать мою замечательную вечеринку». «Да так!» — я всем своим видом пытался донести, что ничего серьезного. «Дела семейные!» «Могу я чем-то помочь?» — спросил Карлита, внимательно глядя на меня. «Если что-то надо, не стесняйся, говори». «Ну, вообще-то мне сейчас очень быстро надо оказаться в России, так что если у тебя вдруг где-то поблизости есть самолет, то буду примного благодарен». Я подошел к двери, ведущей в рубку управления яхтой. «Мы сейчас в ближайший порт». «Но у меня самолета рядом нет», — развел руками Дон Гамбина. «Но я точно знаю, у кого есть». «Очень интересно». Моя рука замерла возле ручки двери. «Сможешь договориться?» «Смогу, конечно», — кивнул мне Карлит и развернулся, чтобы идти, но тормознул. «Если нужна моя помощь, я полечу вместе с тобой». «Нет», — заверил я его и открыл дверь в рубку управления. «Пока ничего настолько серьезного, но я благодарен за предложение». «Это я тебе благодарен», — Широко улыбнулся Дон Гамбина. «И обязан жизнью, друг мой!» Я быстро посмотрел на его болячку и понял, что из-за моего воздействия она уменьшилась в размерах. Но, конечно, этого недостаточно. Нужно, нужно будет найти время и достаточно божественной благодати, чтобы исцелить старика, а может и слегка омолодить. Я стоял на носу яхты и смотрел, как приближается Лазурный берег. Как оказалось, мы не уходили далеко от порта назначения, поэтому ближе всего было возвращаться в Монако. В этот момент ко мне подошла девушка со смутно знакомыми чертами, и не потому, что я видел ее на вечеринке. Там я вряд ли заглядывался на ее лицо, а именно по светской жизни. И даже так знакома она была не мне, а Игорю. «Здравствуйте, Игорь Туманов», — сказала она на неподражаемом местном диалекте. «Меня зовут София Казираки, и я очень благодарна за то, что мне дали возможность почувствовать себя свободной пару дней». «Рад, что угодил», — ответил я, улыбаясь, но все еще не понимая сути ее визита ко мне. «Понял лишь, что передо мной одна из ненаследных принцесс Монако». «Чем-то могу еще вам помочь, ваше светлейшее высочество?» О, Она улыбнулась с намеком, но затем сразу же подобралась. «Я слышала, вам нужен самолет в Россию. Совершенно случайно я могу вам в этом помочь». «Ах, вот оно что! Карлита, молодец невероятный! Пообещал и нашел самолет, на котором я смогу быстро улететь». «Куда нам надо лететь?» — спросил я Игоря, который, кажется, ликовал в моем сознании. «Девушке, надо сказать». «В Смоленск!» — чуть ли не прыгая от радости, ответил тот. «Я же говорил, что Дон Гамбин мировой мужик!» С этим сложно было не согласиться, но сейчас меня больше волновала София Козираги. «Дорогая моя», — сказал я, склоняясь губами к тыльной стороне, ее ладони зажатой в моей руке, — «вы даже не представляете, как помогли мне и моему другу». Выпрямившись, я заглянул в ее глаза и увидел там совершенно смешанные чувства. Некоторые из них так и не смог интерпретировать. «Если я смогу чем-то отблагодарить вас...» «Ах, Туманов!» — сказала она, подмигивая мне. «Это, конечно, не сейчас так, как вы спешите. Но вообще, я бы очень хотела воспользоваться вашим волшебным языком для своих да, целей». «Это она про что?» опешил Игорь. «Про талант переговорщика? А у тебя и такое имеется!» — удивился я, думая до этого, что речь-то совершенно о другом. «О, милая принцесса!» — ответил я как можно более расплывчато. «Мой речевой аппарат и не только, всегда к вашим услугам!» Она захихикала, прикрыв рот ладонью. И тут я оглядел ее одним быстрым взглядом с головы до ног. По красоте София могла дать фору некоторым моделям с яхты, а в обаятельности уступала разве что той самой брюнетке, до которой я почти добрался. «А это правда?» — проговорила принцесса, глядя на приближающийся берег. «Что в Российской империи устраивают еще более вечеринки, чем на этой яхте в последние три дня?» «Правда!» Вздохнул Игорь явно недовольный тем, куда зашла беседа. Там гулять могут неделями. Совершеннейшая правда, ответил я Софии и склонил голову. Так что, если пожелаете, обязательно приглашу вас на закрытую вечеринку в центре Москвы. Так говорили, Сикор? Сказала она и приблизившись губами к моему уху легко прикусила замочку. Всего доброго, русский князь. Она махнула мне рукой и растворилась в темноте. Незадолго до того, как яхта причалила к порту, ко мне снова вышел Дон Гамбина. «Договорились?» — спросил он, глядя на вечерние огни прибрежного города, а затем на их отражение в морской воде. «Да, спасибо тебе огромное!» — ответил я, держась за поручни. «Правда, не совсем понял, что она хотела взамен. Ну да ладно, будет еще время выяснить». «Открою тебе секрет», — хитро улыбаясь ответил Карлита, — «практически всем гостям на яхте нужно было от тебя одно и то же». «Не пугай меня так!» — я посмотрел на него в упор, и старик расхохотался. «Я не одобряю такого!» «Да «Та нет!» — все еще хохоча тот махнул на меня рукой. «Речь не об извращениях, о твоем таланте, переговорщика. Многие пришли на эту яхту, чтобы договориться с тобой о времени, когда ты сможешь им помочь». «Вот даже как!» — я поднял бровь, а Игорь в моем сознании явно пребывал в полном шоке. «И что им конкретно надо?» «У каждого своя индивидуальная история», — пожал плечами Дон Гамбина, переводя взгляд на приближающийся пирс. «И я их, естественно, не знаю. Но все они рассчитывали на твою помощь, поэтому сейчас немного озадачены тем, что ты покидаешь вечеринку». «А что же они раньше мне ничего не сказали?» Я недоумевал по поводу того, как разворачиваются события, понимая при этом, что для Игоря это имеет огромное значение, как, впрочем, и сестра. «Я бы договорился». «Видя, как ты отдыхаешь...» — Королит руками попытался показать размах нашего круиза. «Они не хотели тебя трогать раньше времени. Зная, что ты полкота был парализован, люди хотели, чтобы ты как следует оттянулся, а уже потом стали бы донимать тебя своими вопросами. Но, видишь, тебе пришлось покинуть их раньше, чем хоть кто-то успел договориться с тобой». «Ну вот же!» — расстроенно произнес Игорь. «Такая отличная клиентура и мимо. Но мы ничего не можем поделать. Надо спешить». «Надо их как-то записать, что ли», — предложил я Дону Гамбина, глядя на ставшие совсем близкими огни. «Уже не успею, наверное». «И в связи с этим у меня к тебе есть деловое предложение». Улыбаясь хитрее прежнего, заявил Карлита. «Если я тебе действительно пока не нужен, то могу пока побыть Кентом. «А чтобы ты не чувствовал себя стесненным в средствах, вот». И он передал мне чемоданчик, который до этого сжимал в руке. «Чемодан оказался до отказа набит юнитами. Миллионов тридцать, не меньше». «У меня еще есть», — ответил он на мой немой вопрос. Чек-пот был действительно хорош». «Тогда отдыхай в свое удовольствие», — сказал я, принимая от него деньги. «Еще десять дней аренды осталось, и прилетай ко мне. Либо я, как захочу, вернусь на яхту». «Отличный план, мой друг», — сказал тот и похлопал меня по плечу. «Отличный план. А я пока соберу координаты наших клиентов, если позволишь так выразиться, и потом будешь жить, поживать, как белый человек, благодаря своему дару. Да и я буду рядом, пока не помру». «Так и что имела в виду принцесса, когда упомянула мой язык?» — спросил я у Игоря. «Все обрело двойной смысл». «Мне кажется, она от всего не отказалась бы», — хмуро заявил Туманов. «Но проблемы решить ей тоже надо». «Отлично», — ответил я, приобняв Карлицу за плечи. «Договорились. Сейчас решу вопрос дома и начнем с тобой грести деньги лопатой». В ответ Дон Гамбина расхохотался. Когда я подъехал в аэропорт, самолет уже прогревал двигатели на рулежной дорожке. Честно говоря, не ожидал такой оперативности и даже глянул на количество божественной благодати, но той, как ни странно, не уменьшилось, и это было хорошо. Позвони матери, сказал мне Игорь, пусть машину пришлет, ну или. Он не договорил, и я понял, что, видимо, существуют некоторые проблемы, о которых мне лучше бы знать. Я набрал номер матери Туманова. Она взяла трубку почти сразу. Истерики уже не было, лишь слезы в голосе и несколько плаксивый тон говорили о ее состоянии. «Мам, я вылетаю в Смоленск, пришли мне, пожалуйста, автомобиль», — проговорил я и понял, что в ответ мне только неуверенное молчание. «Я приеду сама, сынок», — ответила она наконец и, кажется, с облегчением вздохнула. «Спасибо, что откликнулся». «Так», — проговорил я, усаживаясь в мягкое кожное кресло и отключая телефон. «А теперь, раз уж ты меня втянул в свои семейные проблемы, лишив отдыха, давай разберемся совсем по порядку, идет? Просто хочу знать, во что я ввязался». «Идет», — ответил Игорь и вышел из своего темного угла ближе ко мне, на передний край сознания, так сказать. Даже голос его я стал слышать, словно говорил собеседником из плоти и крови. «Начнем, наверное, с меня самого, так как это значительно ближе и понятнее всего остального». «Что за талант у тебя?» Я разговаривал вслух, но не боялся, что меня примут за сумасшедшего. Во-первых, я откинулся на высокую спинку и закрыл глаза, а в моем ухе торчал наушник, так что можно было подумать, что я разговариваю по телефону. А во-вторых, в салоне персонала не было абсолютно, а у меня под рукой находилась клавиша, которой я мог бы его вызвать. «А то я, кажется, один не в курсе. У меня все достаточно странно с магией, но об этом потом». Туманов говорил, словно собеседник, сидевший в соседнем кресле, и я слышал абсолютно все эмоции, проскальзывавшие в его голосе. «Главное в том, что во мне есть талант медиатора, переговорщика. Являясь посредником, я почти всегда могу сделать так, что две стороны договорятся между собой». «Ого!» — ответил я, вспоминая свой последний разговор с Пападосом. «Такой талант не только среди людей пригодился бы, но и среди богов. Понятно теперь, почему к тебе такая очередь выстроилась. А для меня на самом деле это странно», — ответил мне Туманов, пребывая в сильной задумчивости. «Дело в том, что я не думал о столь широкой популярности своего таланта. Знал, конечно, что обо мне судачат на родине, но старался это не выпячивать. И так, отец, по любому поводу готов меня с грязью смешать». «И вот теперь мы подошли к самому главному», — сказал я, хотя еще ничего не понял про медиатора, но это было и не столь важно. «Что могло случиться с твоей сестрой? Не мог ли ее твой батя куда-то спрятать, чтобы выманить тебя с яхты? Ну, как вариант?» «Нет», — грустно усмехнулся Игорь. «Отец мой хоть и мудак редкостный, но не настолько, чтобы устраивать похищение. Он от них только последствий испугается, так что этот вариант сразу отметается». «Слушай, а почему он тебя так не любит?» — решил спросить я в лоб. «Все равно владелец тела, в котором я волю попадос оказался, мне уже ближе, чем любой другой смертный. Ты случайно неприемный?» Я хихикнул, понимая всю иронию ситуации. «У меня нет родового тумана», — смутился Игорь, но ответил достаточно бодро. «Да, отец, вероятно, думает, что я нагуленный на стороне, хотя уверен, что мать не изменяла». Да она не смогла бы никогда. Он словно пытался мне это доказать, хотя я и так верил. Мне достаточно было послушать эту женщину, чтобы понять, нет в ней той чертовщинки, что заставляет верную жену изменять. Вот в Лаке она была. Размером с нее всю. Как это нет? Я уже хотел открыть глаза, чтобы удивленно посмотреть на Игоря, но затем вовремя вспомнил, что разговариваем мы внутри сознания. «Я же видел в твоих воспоминаниях, что ты вызывал туман перед самой аварией». «Это не совсем то». «Сегодня мы явно разговаривали на темы, которые Туманов не любил, и ему в них было очень некомфортно». «Это филигранная, наработанная годами, работа с водной магией, со стихией матери. Я делал пар, добавлял в него лед. А уже потом это стало для меня настолько обыденным, что перестал замечать, что пользуюсь не туманом». «Если бы не отец, да?» подсказал я, представляю, во что мог Туманов-старший превратить жизнь подростка. «Да», — Игорь грустно усмехнулся, — «он никогда мне не давал забыть, что я пользуюсь магией неправильно, не так, как многочисленные поколения его предков, и не важно, что результат мало отличается. В конце концов, что такое Туман? Та же вода, висящая в воздухе, но ему ничего не докажешь». «С этим понятно», — проговорил я, ставя галочку в семейных взаимоотношениях. «Поехали дальше». «Почему он требовал деньги за операцию?» «Если честно, я не знаю». Игорь снова усмехнулся, но уже так, словно удачно пошутил. «Не знаю, откуда он их вообще взял. Мы обедневшие князья. У нас из всего имущества квартира в Москве да небольшой особнячок под Смоленском. И все. Учились мы не по заграницам, а дома». Я даже не удивлюсь, если Светку скоро на торги выставят за Колым, чтобы поправить финансовое положение семьи. Кажется, что отца останавливает только возраст сестры. Все-таки до восемнадцати продавать совсем неприлично. Это в смысле выдавать замуж? Тут я уже, конечно, не выдержал, открыл глаза и сел в кресле прямо. «Скажи мне, как князь Богу, мы с тобой что, голодранцы?» Выпалил я, осознавая, что лечу неизвестно куда из шика Монте-Карло в убогость Смоленщины, где бы это ни было. «Нет, но сейчас-то у нас с тобой неплохой капиталец есть, благодаря директору клиники и Карлито. Он визуализировал сознание чемодан денег, которые я вообще за что-то крупное не считал. Так, на карманные расходы. Лучше была бы карта, но ныне банки отслеживают все большее, по их мнению, суммы, могут и заморозить счет». Так что приходится, как пещерным людям, мучиться с наличкой. Но моя семья, да, очень бедная. Да и титул мне, как младшему сыну, тоже вряд ли светит». «Отчего же это?» «У меня почему-то взыграл интерес. Старинный род, много поколений успешных князей и тут обнищание». «Почему твой отец не приведет семью к процветанию?» «Покер», — коротко ответил Туманов. «Каждую субботу он идет в мужской клуб и оставляет там немалую сумму денег. На моей памяти выиграл он однажды, да и то просадил весь выигрыш за следующий же месяц. Болезнью это не считается, так что слово поперек никто сказать не может, а долги растут». «Да не весело», — сказал я, снова откидываясь на спинку кресла. «Но мы что-нибудь придумаем. Покер — это все-таки моя вочина. «Ты правда сможешь что-то с этим делать?» С маленькой таликой надежды спросил он, и тут я разозлился. «Имели бы вы веры хотя бы с горчичное зернышко?» Ответил я ему, не скрывая ярости. «В казино человек, который меня никогда не видел, и то верил больше, чем ты, которого я со смертного адра поднял. Что ты вообще за человек такой, Туманов? Только, ну, дети, глупые вопросы задавать способен!» И я принялся анализировать полученную информацию. Если отец не мог ее спрятать, то оставалось не так много вариантов. Либо ранняя любовь, как эти Ромео с Джульеттой, либо сама сбежала от бати-тирана, особенно если он ее выдать хотел за кого-то. Ну и последняя возможность, ее действительно похитили. Но, притрагиваясь к ауре Игоря, я не видел там трагедии. Значит, не должно быть. «Как оказалось, совсем скоро зря я не предчувствовал трагедии. Самолет долетел очень бодро, и я даже не задействовал божественную благодать. То есть действительно так сложилось. Мы приземлились, и Трап откинулся на благословенную землю России. Так об этом думал Игорь. Ну, а я что? Мне было интересно». Первым, что я увидел, была толпа репортеров, устремившаяся ко мне с энтузиазмом горного потока. Вот только тут их мне и не хватало. «Скажите, а как вы соблазнили принцессу Монако?» кричал один из тех, кто из-за отвратительных физических данных не мог пробиться в первые ряды. Я скривился. Чуть дальше, на краю взлетно-посадочной полосы, стоял небольшой автомобиль, возле которого, облокотившись на дверцу, стояла уже знакомая мне женщина, мать Игоря. Сойдя на нижнюю ступеньку небольшого трапа, я остановился, думая, как можно будет обогнуть толпу репортеров так, чтобы не отвечать на их вопросы. На самом деле, мне не очень хотелось светиться на газетных полосах в том виде, что я был сейчас, в гавайской рубахе и хлопковых штанах. Одним словом, как отдыхал, так и приехал. И когда я уже проложил себе подходящую траекторию, вдруг почувствовал сильный удар в грудь. Скосив глаза, я увидел, что по рубашке растекается пейнтбольная краска. «Что? Опять? Но это же уже было! Что за...» И тут одновременно произошло сразу несколько событий. Во-первых, у меня жутко начала зудеть рука. Подняв ее, я увидел, что божественной благодати у меня больше не осталось. Во-вторых, оттолкнув меня от управления телом, место занял Игорь. Он тут же поставил два водных щита. Первый вокруг матери, а второй вокруг себя. В-третьих, следующий выстрел откинул меня на верхнюю ступеньку трапа, с которой я сполз на асфальт взлетки, а из моей груди, практически незаметно из-за красной рубашки, струилась кровь. «Почему никто не говорил, что пуля в грудь — это так больно?»